Илья сел за руль и, держа руки на весу, осмотрелся. Затем поддел ногтем плоскую крышку на панели и провел по кнопкам. Так, магазин нам нужен небольшой. Из большого мы не уйдем. И не маленький. В маленьком 28 терминалов может не найтись. Средний, заключил Илья. Так, так. Слушай, в Москве столько средних магазинов, Переулочки! «В переулочках тоже?» «Вот нормальный!» Он ткнул пальцем в красную изломанную линию на карте. Илья снова осмотрел приборы, робко поворащал руль и, выжав из машины надсадный скрежет, тронулся вперед. Проехав метров сто, он осмелел и увеличил скорость. Еще через пятьсот Илья окончательно вошел во вкус и принялся разгоняться, пока не запищал зумер в бортовом терминале. Выехав из парка, они влетели в пестрый квартал. Дорога слилась с широкой улицей и разделилась на четыре полосы. — А черт! — прорычал Илья и накрыл правой ладонью часы. — Не выкабенивайся", предупредил Андрей. — Двумя руками руль держи. — Тихо. — Да, на связи, — ответил он, поднося часы к лицу. — Да. Я... — В Бибереве? Где мне еще быть? — Нет, не попадался. — Хорошо. Он опять потрогал браслет и неистово почесал голову. — Про тебя узнавали. — Я понял. Что еще говорили? — Что скоро отзовут из блока. Они мне это уже сто лет обещают. — Вот он, наш средний магазин, — сказал Илья, заворачивая в переулок и указывая на витрину с мониторами. — Где остановимся? — Давай у самого входа. Носить ближе. — У самого не надо. Посредине. — Где? — Да прямо здесь. Вставай лицом к перекрестку, чтобы тебя никто не объехал. — Далеко до магазина-то, — возразил Илья. Андрей лишь строго на него посмотрел и, приготовив разрядник, вышел из машины. С тротуара он любовался, как Илья неуклюже, в три приема, разворачивается и перегораживает узкую проезжую часть. Вскоре в переулке появился громоздкий, как айсберг, голубой автомобиль. Водитель с иронией следил за эволюциями канарейки и, судя по губам, язвительно комментировал. Пассажир на первом сиденье ухмылялся. Завершив разорот, Илья окончательно закупорил дорогу. Водитель айсберга растерянно поморгал и мимикой выразил желание проехать на перекресток. Андрей махнул ему рукой и пошел навстречу, якобы собираясь что-то спросить. Пассажир опустил стекло и придал лицу выражение предельной любезности. Подойдя к голубой машине, Андрей склонился у окна и прижал к полированному кузову разрядник. Индикатор показывал максимальную мощность – пять зеленых точек и шестая красного. «Здравствуйте», – сказал мужчина. «Здорово», – сказал Андрей. Автомобиль чем-то фыркнул, потом зашипел и замер. Из-под капота заструился тонкий дымок. Люди в салоне оцепенели. Андрей подергал пассажира за локоть. Тот зашатался всем телом, как восковая фигура. Сбоку длинно просигналили, за голубым айсбергом пристроилась старая машина. Илья поприветствовал водителя и дотронулся к контактным усикам до крыши. Мужчина за рулем вздрогнул, будто икнул и уставился в одну точку. В течение минуты Илья с Андреем вывели из строя еще две подъехавшие машины и все, что были припаркованы у тротуара. Переулок подавился глухой пробкой. Больше сюда никто не заезжал. При виде затора люди сразу сворачивали. Убедившись, что дорога забита надежно, Андрей кивнул Илье и, спрятав разрядник, направился к магазину. Внутри у самого входа они наткнулись на немолодую женщину с ярким макияжем, и тусклыми как пуговицы глазами добрый вечер промолвила она к сожалению мы закрываем зайдите завтра андрей положил ладонь на поезд но илья едва заметно потеребил его за рукав что уже 10? жаль сказал он вы не подскажете кто в этом районе работает до 11 у кого мы могли бы приобрести крупную партию терминалов крупную партию — Не знаю, может, для вас она и не крупная? Для нас крупная. Нам нужно 28 штук. — Подержанных? — Нет, конечно, новых. — Но новых... — 28. Если вы будете переспрашивать, мы их к одиннадцати не успеем. — Секундочку. — Алексей Валерьевич! — крикнула женщина куда-то в сумрачный зал. — У нас клиенты! — Пожалуйста, — проворковала она, вновь обращаясь к Илье. «Разумеется, мы вас обслужим!» Переступив через порог, Андрей ахнул. Магазин от пола до потолка был заставлен мониторами, ресиверами для спутниковых программ, сетевыми терминалами, комбайнами, совмещающими все эти функции и еще такими аппаратами, о которых он даже не слышал. Особенно Андрея поразила правая стена. Она целиком состояла из экранов. Все экраны были включены и все показывали его, Андрея в грязных штанах и отвратительно мятом свитере. «Наша фирма проводит полную замену техники», сообщил Илья. Он оглядел шеренгу терминалов и, выбрав самый дорогой, сказал, «Эта модель нам подойдет». «Алексей Валерьевич», отчаянно позвала женщина, «где вы?» «Да, да», из-за ближнего штабеля появился худенький старичок. «Двадцать восемь штук», солидно изрек Илья, «вот этих». 28, повторил себе поднос старик вы заберете сейчас или вам их доставить завтра утром сейчас сказал андрей тележка у вас найдется конечно я распоряжусь но вы не подъедете у нас тут такое столпотворение никогда ничего подобного не было мы остановились у перекрестка прекрасно грузчик довезет на тележке и все вам аккуратно уложит позвольте карточку Андрей протянул ему кредитку, но в последний момент отдернул руку «Сначала мы убедимся, что техника в порядке. Пусть ваш грузчик принесет терминалы сюда. Мы их проверим и после этого оплатим». «Да, безусловно». «Верочка, сходи по поторопи, Ивана». «28, Верочка». «Я помню, Алексей Валерьевич». Женщина скрылась в боковом проходе. Старик нетерпеливо прогулялся вдоль ряда ресиверов. «И что, большая у вас фирма?» — спросил он. «Средняя», — ответил Илья. «А у вас как дела? Трудно, наверное, с магазином-то управляться». «О, нет! Я унаследовал бизнес от отца. Всю жизнь торговал аппаратурой. Для меня это вовсе не трудно. Я ничего другого и не умею». «Верочка, где вы там?» Женщина, цокая каблуками, вернулась в зал. Следом показался какой-то уволень толкавший тележку с плоскими коробками. 28, уточнил Андрей. «Мы будем проверять каждый». «Конечно, конечно!» «И все-таки, мне кажется, торговля — дело непростое», заметил Илья. «У вас большой коллектив, неизбежны конфликты». «Какой же большой? Верочка — продавец, Иван — подсобный рабочий, ну и я, мы не конфликтуем». «Три человека и на такой магазин?» усомнился Илья. «Зачем мне вас обманывать?» «Иван, будьте добры», сказал Андрей, взмахивая пистолетом. «И вы, Вера, и вы тоже, встаньте в центр. Руки спереди, чтобы я видел». Все трое сгруппировались, как на семейном фото.